Глава шестая. Талик. Алария. 399 год. Круга скал. Двадцатый день летних скал. Ох, как же трудно, дорвавшись на старости лет до тряпок и драгоценностей, не превратиться в ярмарочную обезьяну. Но как же заманчиво напялить роскошный наряд и видеть его на себе, а не себя в нем. Так и тянет замотаться вишневый бархат или лиловый шелк, а в придаче обвешаться рубинами и изумрудами. «Дора Луиса, вам помочь?» «Спасибо, Кончита. Больше ничего не нужно». Кончита кивнула, но не ушла, а принялась протирать гребни. Странное дело. Слуги Алвы к новым обитательницам его особняка отнеслись на удивление сердечно. к Каналийцы как могли баловали двух дарит К немалой гордости Луизы, предпочитая Селину, да и новоявленную Дуэнью с ее неземной красотой приняли как родную. И еще все они поголовно обожали своего Собирану и могли говорить о нем часами, а Луиза могла часами слушать, что немало способствовало завязывавшейся дружбе. И все равно Луиза хотела поскорее перебраться в подысканный Хуаном особнячок на улице Гвоздик. Капитаншу, в отличие от Агла и Кридон, не волновало, что юные девицы живут под крышей холостого мужчины, да еще первого развратника Талига. Но в новое гнездо нас может взять жуля и Амалию. Луиза разрывалась между особняком Алвы и материнским домом, но приучать младших к чужой роскоши не стоит. Дора Луиза, подколоть вам платье? Лучше помоги Доритам. Святая Октавия, какие же они прилипчивые эти каналийские словечки. Я привыкла собираться сама. Госпожа Рамона решительно расправила юбку. Спасибо марагонцу, сделавшему черный цветом молитвы и траура. В сером она была бы вылитой крысой, а черной облагораживает, особенно блондинку. Блондинкам в Толиге нужно быть вдовыми и сиротами, хотя Марианна Капульгизайль — брюнетка. Впрочем, баронесса, кажется, надевает черное только в храм. Луиза не удержалась и провела рукой по атласу. Таких роскошных тканей ей носить еще не доводилось». Ей много чего не доводилось, и уже не доведется, но это не повод ныть из лица на весь белый свет. Вдовица собственноручно заколола волосы таки поданными кончитой черепаховыми гребнями. Еще одна роскошь. И в уши серьги из раухтапазов. Достойна и скромно а дуение и должна быть скромной и достойной. Еще не молодой и страшной, как смертный грех. Но с этим как раз все в порядке. В юности было хуже. Для красавицы старость — занха, для уродины — тихая гавань. Луиза еще разок обозрела свое отражение, пришла к выводу, что лошади не шарахнутся, а до придворных ей дела нет, и поднялась к дочери. — Мама! — уекнула Селина. — Ты чудо! — Она чудо? Ерунда? Чудом была Селина! Такое художники рисуют весну. Не хватает только серебряной корзинки с подснежниками и голеньких крылатых детишек. «Жемчугу бы побольше!» — проворчала неотвязная кончита. «И сапфиров! Чего жаться?» Каналейка не понимает. Герцогиня должна выглядеть как герцогиня, а не селиной всего лишь свита Айрис Огдал. В Толиге, согласно кодексу Франциска, незамужняя женщина носит титул отца, замужняя и вдовая мужа. При этом женщина не может владеть майоратом который в случае отсутствия наследника мужского пола переходит к ближайшему родичу-мужчине. Госпожа Рамона уняла материнское честолюбие и, предоставив золотые рубины Айрис, одела дочь в голубое. Так, с какой стороны ни глянь, было намного лучше. Вдова капитана Лаик улыбнулась разбушевавшейся камеристке. «Выйдет замуж, будет носить камни мужа, а ведь Селина впрямь». Может найти хорошего жениха, знатного, богатого и, самое главное, любимого. «Зачем ждать?» — не унималась Кончита, открывая шкатулку. «Есть носи». «Я... я не привыкла», — прилепетала дочка, но шейку подставила. Каналейка с победным видом щелкнула миниатюрным замочком это отошла любой с делом своих рук. И в самом деле так стало еще лучше. Крупные голубоватые жемчужины выгодно подчеркивали девическую хрупкость. Неужели это юная богиня — ее дочь? Ее! И пучеглазого, красномордого урода! Но Арнольда лучше не поминать даже в мыслях. Еще накликаешь. Девочки сидели прямо, словно проглотили по хорошему копью. Селина была обворожительна, но и герцогиня Огдал больше не походила на жеребенка-переростка. Присланные бароном Капульгизаль портные и куаферы превратили девицу Огдал в истинную аристократку. Самым трудным было убедить Айрис одеться в родовые цвета Огдалов, а не в черное и синее, что было бы верхом неприличия. Выручила пунцовое платье с черными бархатными лентами и золотым шитьем. Расстаться с ним девушка не смогла, а рубиновые подвески довершили дело. Юная герцогиня смирилась и перестала твердить о Сапфирах и Синем Атласе. Надолго ли? Луиза не сомневалась, что с Айрес придется непросто, но пока она справлялась, да избежавшая из родимого дома девушка капитанша нравилась. Сама Луиза послушно приняла уготованную ей родителями судьбу, даже не пытаясь бороться. Айри вызывала уважение хотя бы потому, что восстала, и потом Селина была красивее девицы Огдал, причем намного. Луиза понимала, что подобные мысли не украшают. Но если не можешь гордиться своим лицом, гордишься дочернем сэл получит все, от чего была лишена ее дурнушка-мать. Айрис — то, на что имеет право, как одна из первых талегойских аристократок. Кошки прозадрали эту герцогиню Мирабеллу. Какой же дурой нужно быть, чтобы хранить себя и детей в разваливающемся замке и шипеть на весь белый свет? Самой тошно, дочек бы пожалела. Им же жить хочется, любить, танцевать. Хорошо Айри сбежала. Но ей было кому, а сёстры? Нужно как-нибудь вытащить их. Вот вернётся мансингёр. Карета? Думала ли Луиза Рамона, что её станут возить по столице в карете с гербами? Остановилась. Антонио, услужливо распахнув дверцу, подал руку, и капитанша оказалась у дворцовых ступеней. Офицер охраны внимательно прочитал пригласительные письма и еще внимательнее оглядел прибывших дам. — Сударыня, я буду сопровождать вас до приема ее величества. — Благодарю вас, сударь. Я счастлив служить столь прекрасным особам. Офицер подал руку ей, но осмотрел он на девушек, на Айрис с удивлениями и одобрением, а вот на В глазах молодого человека светилось восхищение, и капитанша почувствовала себя отмщенной за все свои горести. Пусть ее жизнь пошла коту под хвост, она будет счастлива вместе с Селиной. Они поднялись по белой, усланной алым ковром лестнице, прошли мимо двух бронзовых воинов, один из которых отдаленно напоминал герцога Алва, и вступили в роскошную анфиладу. Госпожа Рамона ловила любопытные взгляды, но не краснела и не опускала глаз. Она здесь по воле каналейского ворона, и она сделает то, что он хочет, и даже больше. Двери были инкрустированы перламутром и позолученной бронзой, а в растающие светлого дерева леопардовые лапы сжимали костяные шары. По обе стороны торчали черно-белые гвардейцы с алыми лентами через плечо. Охрана королевы. Причеши ее хорек. За утренними хлопотами Луиза позабыла о Катарине Ориго, но нахальный алый шелк поверх строгих мундиров разбудил прикорнувшую ненависть. В душе, не на лице. Придворной даме не пристало выказывать истинные чувства. Охранники при виде дежурного офицера расступились. Молодой человек, учтиво, поклонился Луизе, обжег страстным взглядом Селину и нажал на костяной шар. Тяжелые створки разошлись медленно и беззвучно, словно во сне, и Луиза вступила в логово Катарины. Желтолицая Кляча, валом, удивительно не идущим ей платье, оказавшаяся баронессой Заль, велела следовать за ней. Луиза последовала, надеясь, что девочки сохраняют приличествующее случаю выражение лица. Тем более после особняка Алвы поразить их роскошь роскошью вряд ли получится. Ее величество ждет. Белые двери, белые, шиты алым портьеры, стайка дам в дурацких позах, стоящая у окна женщина в белом и черном, высокая, перевитая жемчугом прическа, тонкая шея, девочка в материнском платье, по крайней мере, сзади. Луиза Рамона присела в низком реверансе, дожидаясь, пока Катерина Риго изволит обернуться. И та изволила. Дернулась, словно из-за шиворот лягушку бросили. прошу я Мы мы рады видеть своих новых слуг. Встаньте, друзья мои. Просит она. Пусть перед другими кривляется. Ламака. Ваше Величество, мы счастливы служить вам. Нет-нет, это я счастлива видеть дочь, сестру юного Ричарда Огдала. Подойди ко мне, дитя мое. Дитя было выше маменьки чуть ли не на голову, но они и впрямь могли сойти за родственниц Пепельные волосы, худоба, порывистость. Королева старше лет на десять, а издали кажется, что наоборот, родить троих и остаться девочкой. Это надо суметь. «Садись, дитя мое». Катарина подала пример, опустившись в глубокое кресло, делавшее ее еще меньше. Айрис послушно присела на пуф у ног ее величества. Окно, разумеется, оказалось у королевы за спиной. Бедная страдалица знала, где сесть самой и как усадить гостю — Госпожа Рамона, милая Селина, — проворковала королева, — садитесь, мне... — Мы не любим, когда перед нами стоят. — Да, мы не любим, когда перед нами стоят. Мы любим, когда с нами лежат. Луиза чинно устроилась рядом с давешней корягой валом, а Селина приткнулась возле рыженькой толстушки в зеленом платье с розовыми поросячьими лентами. — Создатель! И кто только додумался до такого уродства? Стало тихо. Только в клетках на окне щебетали морискиллы. Госпожа Рамона украдкой обозрела комнату и с трудом скрыла усмешку, увидев на стене роскошный марийский ковер. «В доме властителя Канало такими застилают полы. И правильно!» «Айрис Огдал!» Королева страдальчески улыбнулась. «Нравится ли тебе Алария?» «Да, Ваше Величество!» Голос Айри звучал бесцветно, словно она отвечала «скучный урок». «Это очень красивый город?» «И очень большой», — вздохнула королева. «Надеюсь, тебе здесь не будет одиноко». «Это мерзавка. Всегда, — говорит, — как на похоронах, или нет?» «Только на похоронах еще и плачут. Но плакать мы не станем, от плачу краснеют глазки и распухает носик. Мы будем страдать молча». «Ты играешь на арфе?» «Нет», — пробормотала арис «меня учили только на лютне». «Лютня». Катарина еще раз вздохнула. «Верный друг Министрелли. Лютня — это душа Талигой, душа Талига, поющая, страдающая, любящая душа. Я так давно не слушала лютню. Кто ж тебе мешает? Ты королева. Хочешь, слушай лютню? Хочешь, гвардейский барабан? Хочешь, гвардейские охи? Селина рамона Ее величество решили заняться второй фрейлиной. «Подойди». Селина сделала реверанс, королева улыбнулась. Нежно улыбнулась. Но Луиза впервые в жизни пожалела, что дочь удалась в бабку. Рядом с Айрис Огдал Катарина Ориго казалась хрупкой статуэткой, но не рядом с Селиной. «Селина». «Правильно. Здесь дитя мое не пройдет. Мы надеемся на твою службу». «Я счастлива, ваше величество». Дурочка, развесила уши. Ей бы к бабкиной внешности еще и ее нюх. Мы верим тебе и позволяем носить наши цвета. Еще бы. Красный делает старше любого, а голубоглазая блондинка в красном превращается в куртизанку. Ваше Величество, потупилась Селина. Она еще и благодарна. Нет, это не Селина, дурочка, а она дурища. Раз не рассказала дочери о женских пакостях. Госпожа Романа, вы ведь недавно потеряли супруга. Теперь глазки Ее Величества смотрели на нее. Неплохие глазки, ничего не скажешь, но бывает и лучше. И реснички подведены. Вести мы не по воле Катарины Ориго, а по требованию этикета. Но под гаивской тушью они белесые, и брови тоже. Ну и что, что синеглазый герцог спит с Катариной Ориго? От кровати до любви не ближе, чем от Арнольда рамоны до Монсеньора рока Ваше Величество, я все еще оплакиваю свою потерю. Оплакивает? Свою молодость, возможно, но не Арнольда, хотя его участи никому не пожелаешь, разве что такой вот медоточивой гадючки Да, я вижу, выносите траур. В наше время слишком многие теряют близких. Голосочек Катарины дрогнул. Слишком. Но не все столь счастливы, что могут оплакать свою потерю. Создатель прочитает в наших сердцах. Вот тебе. Мы тоже умеем лицемерить, ваше величество, и врать умеем и книгу ожидания цитировать. Селины и Айрис, глупой мышки, но за ними приглядывает злющая кошка.